Глава одиннадцатая. Следующее утро началось с визитов. Первый гость прибыл в тот момент, когда Дювиль вставал из-за стола, а Арабелла как раз появилась на лестнице, воспользовавшись одной из немногих привилегий замужней женщины — завтракать в спальне. На самом деле она оттягивала тот момент, когда снова столкнётся лицом к лицу с мужем. Она не боялась маркиза, но желала разобраться со своими чувствами которые были весьма противоречивы. С одной стороны, её возмущало всё то, что произошло за последние дни. С другой же. Максимилиан притягивал её. При взгляде его бирюзовых, опушённых тёмными ресницами глаз мысли о куда-то улетучивались, а сердце начинало биться быстрее. Поначалу она списывала это на страх перед незнакомым мужчиной, в чьей власти она оказалась. Но теперь девушка не была уверена в этом иначе она не стала бы так долго смотреться в зеркало перед тем, как выйти из комнаты. Влечение. Рабелла остановилась посередине лестницы, вдруг осознав, какое слово лучше всего подходит для описания того, что с ней творилось. Её влекло к собственному мужу. Не зная, что делать с этим открытием, она заколебалась, гадая, не лучше ли вернуться в спальню. Стук дверного молотка прервал её мысли. Лакей бросил взгляд на хозяйку, получил молчаливое разрешение и поспешил открыть. «Добрый день. Молодой человек, одетый с небрежностью, которая граничила с неряшливостью, переступил порог и устремил взгляд на Арабеллу. «Мисс Лейсли, вы прекрасны. Ох, простите, маркиза Дювель. Вы же теперь носите это имя?» «Да». Кивнула она, всё-таки спускаясь в холл и пытаясь понять, откуда незнакомцу известно её имя. «Я Александр Роксвелл», — молодой человек поклонился, тёмные волосы упали на лоб, и он манерно откинул их тщательно отрепетированным взмахом руки. «Возможно, вы помните, мы играли с вами в детстве, когда вы пару раз приезжали сюда с отцом». Очень смутно. Рабелла с трудом вспомнила капризного мальчишку, с которым едва не подралась в саду. Он был одной из причин, почему она отказалась ездить в охотничий домик. «Кажется, вы мучили бабочек?» «Я отрывал им крылья», — доверительно сообщил незваный гость. «А, Дювель, вы не сказали, что женились, ещё и на такой обворожительной женщине». «А должен был». Показавшийся на лестничной площадке Макс изогнул бровь. «Разумеется, нет», — рассмеялся Роксвелл. «Хотя, признаю, мне было бы приятнее услышать новости с первых уст». «В любом случае я прибыл, чтобы оставить вам свою визитку и лично сказать, что мы с отцом ждём вас в Роксвилл-хаусе. Старик совсем слаб и не выходит из своей спальни. Так что, вернее сказать, жду вас только я. Моя жена в трауре, поэтому мы ограничены в светских визитах», — сухо произнёс Дювиль. Он подошёл и стал рядом с женой, так, словно желал заслонить её собой. «О, какая неприятность!» Хотя не думаю, что мистер Лейсли был бы против визита своей дочери к старым друзьям. Боюсь, вы не совсем подходите под категорию старой. Совершенно искренне разделяя мнение мужа о гости, Арабелла постаралась вложить в слова всю холодность, на которую была способна. «Скажите, что я вообще под неё не подхожу», — весело отозвался Роксвелл. «Отец говорит, что я слишком юн. А я ведь даже воевал с узурпатором». Насколько мне помнится, не слишком долго. К счастью для всех. Процедил сквозь зубы Маркиз. О да, меня ранило в первом же бою. Отец, испугавшись, что лишится единственного наследника, добился, чтобы я вернулся домой. Весьма своевременно. Через два дня после вашего отбытия состоялась битва при Вахау. Вряд ли бы вы уцелели, равнодушно обронил Максимилиан. Да, я слышал, было много раненых покивал мистер Роксвел. «Кстати, а как поживает ваш друг?» «Который из них?» «Тот, в кого угодило магическим зарядом?» «Граф...» Александр пощёлкал пальцами. «Как же его?» «Осхем?» «Нет, Уортер?» «Нет». «Ворвик?» «Точно, граф Ворвик. «Жив, здоров». Маркиз прищурил глаза. «Да, я слышал что-то в прошлом году. Кажется, вы поймали шпиона?» «Нет». «Какая жалость». Александр ещё немного помялся на пороге. Поняв, что приглашение зайти и выпить чашечку чая не последует, он попрощался и, наконец, вышел. «Вы не любите Роксела», — заметила Арабелла, когда дверь за незваным визитёром закрылась. «Да». «Почему?» Дювель поколебался, прежде чем ответить, словно решая что-то для себя, а потом пожал плечами. Этот мальчишка прибыл в ставку сразу полковником. Его отец купил патент. Солдат его полка называли «железными воротничками». «Угадайте, почему?» Рабелла нахмурилась, а потом махнула. «Неужели?» «Да, железные вставки с острыми углами, чтобы не смели опускать подбородок», — кивнул Дювиль. Он ещё со смехом рассказывал об этом остальным. «Но почему командующий не прекратил это издевательство?» Макс фыркнул. «Не стоит романтизировать железного герцога. По правде сказать, ситуация складывалась так, что почти всем было плевать на то, каким издевательством подвергаются его солдаты. Лишь бы они шли в бой и не смели отступать. Но не вам. Да. Почему тогда вы не вмешались? Рабелла с вызовом посмотрела на мужа. Потому что всё, что я мог в тот момент, вызвать новоявленного полковника на дуэль под надуманным предлогом. «Независимо от результата поединка, пользы это бы никому не принесло. Единственное, что нам удалось — сунуть полк Роксвелла в самую гущу сражения». «Нам?» «Да, мне и моему брату Берти, капитану Лингейту». «Как мы предполагали, мальчишка струсил и запросился домой». «А если бы ваш план не сработал?» Макс пожал плечами. «Придумали бы что-нибудь ещё». Девушка изумлённо смотрела на собеседника, но продолжить разговор им не дали. Весть о том, что в коттедже поселились новобрачные, разнеслась по округе. И местное дворянство возжелало нанести визит вежливости новым соседям. Экипажи следовали один за другим. Непривычные к такой суете слуги сбились с ног. И если бы не Хитченс, взявший на себя руководство ими, вряд ли все гости дождались бы чая. Поначалу Макс гадал. Не смутят ли Арабеллу постоянно сменяющие друг друга гости? Но опасения оказались напрасными. Привыкнув исполнять обязанности хозяйки дома, девушка прекрасно справлялась, уделяя каждому ровно столько внимания, сколько следовало. Сославшись на траура, она вежливо отклонила все приглашения на публичные мероприятия, но пообещала по окончании срока глубокого траура нанести несколько частных визитов наиболее значимым соседям. Последним приехал доктор Даруби. Его семейство буквально заполонило всю гостиную. Жена и три дочери болтали без умолку, пытаясь выведать все подробности скоропалительного брака. «Ах, это так романтично», — всё время повторяла миссис Дарроуби. Она обмахивалась веером, и перо на её алом тюрбане мерно колыхалось. «Да, мама», — гнусавила старшая дочь, пухленькая девушка, одетая в платье из белого муслина со множеством оборок, украшенных розовыми бантами. У Арабелла она вызвала стойкие ассоциации с кремовым тортом. Это восхитительно, подхватила ее сестра. Маркиз, вы поступили как в романах. Вот я на днях читала один. Девочки, нам пора, вмешался доктор, уловив отблеск раздражения во взгляде Дювиля. Не стоит отнимать у хозяев их время. Миссия Дароуби открыла рот, явно намереваясь возразить. Но доктор уже подошел к маркизу. Рад был повидаться ваша светлость. «С удовольствием ждём вас и вашу очаровательную супругу к нам в гости». «Мы непременно заедем», — пообещал Дювель, протягивая руку, которую доктор почтительно пожал. Несколько минут суеты, и в коттедже наступила блаженная тишина. «Ну что, кажется, мы с честью выдержали испытания здешним обществом». Максимилиан улыбнулся жене. «Вы не любите светскую жизнь». «Она накладывает слишком много обязанностей, от которых я давно отвык». Он встал и плеснул себе в бокал Бренди. «А вы?» «Не могу сказать, что была в восторге». Рабелла пожала плечами. «Возможно, потому что у девушек существует слишком много ограничений. Скажите, зачем вам нужен доктор Даруби?» От такого перехода Макс, как разделавший глоток, поперхнулся, закашлялся и отставил бокал. «С чего вы решили?» «Он единственный, кому вы лично обещали, что нанесёте визит». «А вы наблюдательны. Вы не ответили на вопрос». Девушка выжидающе смотрела на мужа. Он подошёл к ней и, вопреки всем правилам приличия, присел на подлокотник кресла, в котором она сидела. Теперь, чтобы видеть его лицо, Арабелла была вынуждена задирать голову. «Зачем мне доктор Дароби? задумчиво переспросил Маркиз. «Видите ли, он единственный доктор на всю округу. Согласитесь, весьма полезное знакомство». «С учётом того, что докторы всегда просят осмотреть тело жертвы?» уточнила девушка. Макс усмехнулся. «Поразительно, что вы осведомлены о таких вещах. И к тому же не впадаете в истерику при упоминании об убийствах. Папа всегда говорил, что я слишком бесчувственная и прагматичным». — кивнула Арабелла. Шея затекла, и девушка встала, вынуждая Маркиза подняться. «К тому же вряд ли моя истерика поможет вам. А если бы помогла? Тогда я бы попыталась, но, боюсь, мы оба бы потерпели неудачу. Я в имитации чувства, а вы — в своём расследовании». Максимилиан рассмеялся. «Пожалуй, вы — самая удивительная девушка, которую я встречал за последнее время». Не знаю, можно ли считать это комплиментом. Почему? Вы сами только что утверждали, что светские обязанности вас тяготят. Следовательно, по возможности избегали балов и приёмов. А до этого вы много времени провели в армии. Вряд ли там было много девушек. Там их вообще не было. Вот видите. Так что ваше мнение относительно меня может быть предвзятым, улыбнулась Арабелла. Макс хотел шутливо возразить, что иначе и быть не может, поскольку она его жена. Но в последний момент передумал. Не стоило рушить то хрупкое доверие, возникшее между ними. Поэтому он пожал плечами и сменил тему разговора. «Надеюсь, кто-то из сегодняшних визитёров сообщил вам адрес приличной портнихе». «Говорите так, будто среди них встречаются неприличные», — фыркнула девушка. «Если судить по платьям некоторых дам, то да. Чего стоит только этот бело-розовый ужас, мисс Даруби. Считаете неудачный выбор платья вина портнихем? Не знаю, чья именно, но девица выглядела ужасно». Рабелла с укором посмотрела на Маркиза. «Как вам не стыдно, ваша светлость?» — произнесла она со всей строгостью, на которую была способна. «Так отзываться о дочери соседа». «Да, Руби нам не сосед» к тому же я не обсуждаю девицу с другими просто делюсь мнением собственной женой отмахнулся дювель я осекся понимая что все-таки сболтнул то что не следовало он ждал что при упоминании об их браке ара было смутиться или попросту сбежит к себе в спальню но она снова удивила в таком случае милорд как ваша жена я требую чтобы вы уважительно отзывались о от тех кто бывает у нас дома чопорно произнесла она и уж тем более вам не к лицу сплетничать о юных девушках. «Да, мэм», — протянул Дювиль. «Прошу прощения, мэм». «Нет, вы невозможно», — девушка всплеснула руками. «Вы говорите таким тоном, что чувствую себя не то няней, не то гувернанткой». Он лукаво улыбнулся. «Намекаете на то, что я плохо воспитан?» «Говорю прямым текстом, милорд, что вы несносны, и я...» «Почему бы вам не называть меня Максом?» — перебил Дювиль. «Что?» Рабелла озадаченно моргнула. «Макс, сокращённо от Максимилиан. Это моё имя», — спокойно пояснил он. Девушка смирила его взглядом. «Я помню ваше имя. Прекрасно. Просто не поверите, сколько женатых пар называют друг друга милорд и миледи, в конце концов забывают имена». «Вы опять шутите?» «Ничуть. Как-то я гостил в одной уважаемой семье». Не буду называть имён, чтобы не прослыть сплетником в ваших глазах. Так вот, там все обращались к друг другу с сэр, лорд и миледем. А сын хозяина дома со смехом признавался, что сходу не вспомнит имён родителей. Рабыла озадаченно смотрела на мужа. Он сохранял серьёзное выражение лица, но в глазах плясали смешинки. «Вам нравится дразнить меня», — возмутилась девушка. «Немного», — Дювиль улыбнулся. «Знаете, когда вы злитесь, то очаровательно краснеете». «Что?» — девушка украдкой покосилась на зеркало, висевшее над камином. «Действительно, её щёки окрасила лёгкий румянец». «Не переживайте, это едва заметно», — продолжал Максимилиан, сам не понимая, почему ему так нравится поддразнивать собеседницу. Рабелла бросила на него уничижительный взгляд. Она попыталась придумать достойный ответ, но не успела. В комнату вошёл лакей. «Прошу прощения, милорд Миледи», — начал он. «Привезли сундук с платьями». «Сундук с платьями?» Макс вопросительно посмотрел на Арабеллу. Она покачала головой. «Я никого никуда не посылала». «Возница сказала, что его прислал лорд Вокстер», — заметил слуга. Дювиль помрачнел. «Где он?» — процедил маркиз сквозь зубы. «Лорд Вокстер?» зачем ты решил уточнить слуга. «Сундук, болван!» — рявкнул Дювель. «Стоит на крыльце. Я как раз хотел спросить, в какую комнату его поставить». «Вынесите в сад, как можно дальше от дома», — распорядился Маркиз. «Но...» — попыталась возразить девушка, Макс повернулся к ней. «Рабелла, я куплю вам столько платьев, сколько вы захотите и даже в два раза больше» но эти придётся сжечь». «Почему?» «В прошлом году я был свидетелем того, как в подобном сундуке спрятали магический заряд. Тогда всё обошлось малой кровью. Только комната выгорела дотла». Девушка вздрогнула. «Думаете, лорд Вокстер?» «Я не знаю. Но вспомните костюм вашего кузена и поисковый маячок на нём». Кто знает, какую ещё ловушку могли спрятать в нарядах?» Рабелла на секунду задумалась, а потом кивнула, признавая правоту маркиза. Кузен Николас был не из тех, кто спокойно мирится с поражением, и вполне мог из чувства мести сделать какую-нибудь гадость. «А что, если просто перебрать платье?» — робко спросила она. Макс покачал головой. «В таком случае можно что-то пропустить, так что...» Он нахмурился, вспоминая имя слуги. «Оуэн, милорд», — подсказал лакей. «Оуэн, отнесите сундук в дальнюю часть парка и сожгите. Только не стойте близко. А, и скажите Леону, чтобы запряг Фаэтон». «Да, милорд». «Вы уезжаете?» Не сдержалась Рабелла, в глубине души испытывая грусть, что останется одна. «Мы едем в город». «Зачем?» чтобы заказать вам новое платье. У вас ровно 15 минут на сборы, миледи». «Вы забыли моё имя?» Она приподняла брови. Арабелла. «Поторопитесь. Я не люблю, когда запряжённые лошади стоят просто так». «Да, милорд». Девушка мстительно улыбнулась и вышла. Макс проводил её задумчивым взглядом, а потом распорядился принести цилиндр и перчатки.